Глава первая. А еще мама снова взяла десятый. Ходит гордо, передает тебе привет. Скип улыбнулся и погладил Марану по. Ну, наверное, это все-таки можно уже было считать плечом. Охо-хо! Отозвалась Ты под слегка бесформенного кокона из тканей. Нет, никакой медицинской надобности в нем не было, но общаться с любимым, в так сказать, текущем виде и состоянии она напрочь отказалась. Как она донесла эту мысль до медиков — большой вопрос. Ведь хоть как-то общаться с ней даже у врачей начало получаться только где-то около суток назад. А до того момента тот обрубок, в который превратилась эта невероятно красивая женщина, мог реагировать на внешние раздражители только чем-то вроде подергивания кожи лица. Потому что даже повернуть голову он был не способен, шея была сломана. Но десятка в регенерации ⁇ это великая сила. А если она еще поддерживается всей мощью, доступной в настоящий момент медицины, причем как прежней земной, так и магической системной, то вообще невероятная. Так что сейчас, на пятый день после захвата Лондона, тропы Скипа, Марена да нет пока еще оставалась обрубком но уже оказалось способна как то объяснить медицинскому персоналу и снемогающему под беспрерывными атаками скипа что готовы встретиться с любимым но только так чтобы он не видел ее такую И все разговоры о том, что именно он сам лично вытащил ее из той камеры в подвалах Леголенда и приволок сюда, в Букингемский дворец, буквально пинками выкинув из него всех, кого здесь застало во главе с самим... <кхем> Ладно, не будем упоминать. Если честно, после того, как скип подостыл, он припоминал тот момент с некоторым смущением. О, небольшим, совсем небольшим, но все же. Как бы там ни было, он видел все, что с ней сделали, и ему было на это категорически наплевать. И потому что он любил ее любую, и потому что знал, что все это ненадолго. Она выжила, у нее десятка в регенерации, значит, максимум через полгода, а, скорее всего, гораздо раньше, потому что ее лечили самые опытные профессора-врачи и самые раскачанные системные лекари. Она снова будет все той же красоткой, которой ее знали все окружающие. Но Морена все равно как-то убедила, ну или заставила медперсонал укутать ее в этакий кокон, из которого наружу торчали всего два участка открытого тела, те самые плечи. Да и то только потому, что вены, проходящие с внутренней стороны плеч, были воткнуты катетеры от двух капельниц, в одной из которых был высококалорийный питательный раствор, а во второй — слегка разведенный элик на здоровье с какими-то очень крутыми добавками. Причем сделано это было в первую очередь потому, что их иглы приходилось регулярно извлекать и обрабатывать каким-то навыком и специальными растворами, потому что иначе они просто выталкивались с регенерацией из вен. Кокон же этому сильно мешал. «А завтра у нас церемония», — продолжал между тем скип. «Принимаем новых ребят в трапу. Молодняк совсем еще, но уже успели неплохо раскачаться. Кстати, некоторых ты видела, мельком. Они из Саратовского центра подготовки. Рассказывают, что ты их спасла в момент, когда они закусились с раскачанным громилой». «Вы тогда просто шли мимо по Кумыске, и ты его прибила, подходя...» «А, да». «Рада?» «Ну, может, и она», — пожал плечами скип. «Но они решили, что ты. Мне их лидер, Квестчер, об этом только вчера рассказал, на последнем собеседовании. Рада с Авдеичем уже три дня, как в Москве. Завтра к церемонии должны вернуться». «Алкхо...» Лидер — самый сильный трап планеты, тихонько вздохнул и промолчал. Уж как ему было жалко. Он до сих пор корил себя последними словами, хотя объективно ничего с той в которую попала Марана, поделать не мог. Ну как он мог бы ее предотвратить? Запретить ей заниматься тем, чем она занималась? Ага, запретишь ей. Пойти с ней? Да она бы первая спросила. «Ты что, мне не доверяешь?» Нет, он пошел бы, если бы знал точно, какая задница случится. Но откуда ему это узнать-то можно было? Вся информация по взаимоотношениям с местными как раз через Марану и шла. Ему об этом даже Игорь говорил. И как раз ради нее она на ту встречу и отправилась. Так что ничего он сделать не мог. Но все равно продолжал винить в произошедшем себя. Он не защитил свою женщину. Точка. Самое гадское было в том, что, несмотря на то, что нынешний левел врат позволял игрокам поднять собственный уровень выше 25-го, никакой души, позволяющей после гибели один раз возродиться в безопасной зоне, у них в статусе пока не появилось. Почему так, он не знал. У него эта самая душа вполне себе появилась в статусе сама по себе сразу после того, как он взял требуемый уровень. И у всех, с кем он по этому поводу общался в своей прошлой жизни, ситуация была точно такой же. Впрочем, особых разговоров о душе они тогда не вели. Это была данность, на которую невозможно было никак повлиять. Ну, им тогда так казалось. Так что темы для сколько-нибудь подобных обсуждений душа не являлась. А вот сейчас выяснилось, что 25-го уровня мало — То есть для того, чтобы игроки обзавелись душой, нужно что-то еще. Возможно, врата более высокого уровня, потому что в той жизни скип заработал себе 25-й уровень, когда врата уже поднялись до пятого грейда. А здесь и сейчас они пока были на втором. Либо дело было в почти полном отсутствии на Земле безопасных зон. Таковых на планете насчитывалось всего две, и обе были получены в награду за достижение — Так что если даже доли процента из двадцати с лишним миллионов игроков начнут относительно массово умирать, им просто негде будет возрождаться. А может, было и еще какой-то неучтенный фактор. Как бы там ни было, пока надежно обезопасить любимую было невозможно. «Одно. И...» Скип замер, потом вздохнул. Затем погладил Марану по тому кусочку обнаженного плеча, которое было в доступе. После чего мгновение поколебался, а затем наклонился и коротко прикоснулся губами к теплой коже, хоть так. И повторила Марана, но сильнейшему магу планеты показалось, что ее голос на этот раз звучал немного теплее, чем парой мгновений раньше. Так что он встал, тихо прошептал: «Я люблю тебя», и развернувшись, вышел из, ну, наверное, спальни. Хотя в настоящий момент она куда больше напоминала больничную палату, причем из отделения реанимации или там какой-нибудь интенсивной терапии. Уж больно много медицинской аппаратуры в ней было. Но стоявшая у дверей в коридоре массивная бронзовая табличка на бронзовой же подставке однозначно утверждала, что это «мемориальная спальня королевы Елизаветы II». Пять дней, прошедшие с момента захвата Лондона, пролетели в большой суматохе, но внешне относительно спокойно. Мир просто пока не осознал, что именно произошло в столице Великобритании. Ну, то есть теперь уже, похоже, не совсем велика. Но вопрос именования был последним из тех, что сейчас всех занимали. Англия во все времена чувствовала себя в относительной безопасности. Нет, не в абсолютной — Но со времен Вильгельма Завоевателя сапог чужеземца ни разу не ступал на землю Благословенного острова. Попытки были, достаточно вспомнить ту же Великую Армаду или планы по десанту на остров, которые лелеяли Наполеон с Гитлером. Но каждый раз что-то сильно мешало их воплощению, вследствие чего у правящей элиты Великобритании выработался некий комплекс неприкосновенности — Во многом подсознательный, но за последнюю тысячу лет накрепко сросшийся с британским менталитетом, или даже с англосаксонским в целом. Потому как если материнский народ вполне себе спокойно чувствовал себя в безопасности за весьма узким каналом, как на острове называли ла то представьте себе, какой комплекс неприкосновенности может развиться за таким каналом, как Атлантический океан. И вот, впервые за тысячу лет этот самый пресловутый сапог завоевателя не только сумел-таки ступить на священную землю острова, но и вообще лишить Великобританию столицы. Причем захватили ее всего около полутора сотен человек. Ну как в такое можно поверить? Вот никто и не поверил. Заявление Скипа сначала посчитали обычной наглостью и проигнорировали. Ну, то есть вообще... Даже попытались замять и не заметить. Основные средства массовой информации мира уже со второй половины XX века по большей части принадлежали англосаксам, ну или евреям, аффилированным с ними очень и очень плотно. Причем вопрос, кто именно играет в этом союзе ведущую роль, задавать было как-то не принято. Как бы там ни было, информационный контроль мира, даже будучи не абсолютным, минимум на три четверти принадлежал именно им. Вследствие чего, они могли очень многое сделать даже с той информацией, которая распространялась по другим каналам. Объявить фейком, зашальмовать, забить белым шумом, переставить акценты так, чтобы поражение стало перемогой, а чужая победа — мелким, ничего не значащим эпизодом, который ничего не решает а в дальнейшем и вообще обязательно приведет к поражению. Не везде и не всегда, но в девяти случаях из десяти. Этого, как правило, вполне хватало. Так же решили поступить и сейчас, добавив, естественно, все доступные меры дополнительного воздействия. От блокады, причем полной, с отключением воды, электричества, газа и прекращением поставок продовольствия в огромный мегаполис — и до блокировки любых контактов, телефонные связи, телевидения, радио, интернета и так далее, высокомерно наплевав на те миллионы своих собственных граждан, которые остались в городе, не успев или не захотев его покинуть. На Скипе и его людях это не отразилось никак. Как выяснилось, навык портала, поднятый до уровня межмировой, позволил установить нечто типа действующих врат между двумя любыми точками на планете. Не сами врата, нет, хотя и это похоже только пока, но нечто очень похожее. В конце концов, межмировой портал у Скипа был всего лишь на первом уровне, так что эти типа врата, скорее всего, были именно с уровня планетарной. Но их вполне хватало. Двое типов врат, установленных в парке Букингемского дворца и в крепостном дворе Тауэра, соединенные с еще парочкой открытые в подземном бункере на складах госрезерва в Доминическом районе Калужской области и на военной базе в Ближнем Подмосковье, обеспечили не только всю нужную логистику, но и поставку воды и электричества в практически любых потребных трапеобъемах. Более того... После того, как Скип взял под контроль опорные пункты, оборудованные напротив ближайших к Тауэру и Букингемскому дворцу в Рат, в Вестминстере, Кенсингтоне, Челси и еще нескольких центральных районах Лондона были развернуты полевые кухни и организованы точки питания и снабжения водой для лондонцев. После того, как кадры работы данных пунктов попали во всемирную сеть и заверусились, набрав сотни миллионов просмотров, Продолжение блокады газы, устроенная в Лондоне, стало бессмысленным. Потому что Билла даже не в основном и в первую очередь, а вообще исключительно по самим англичанам, как обычным жителям Лондона, так и пусть в основном имиджево по организаторам блокады. Но на отношении к Скипу и его трапе это почти никак не отразилось, потому что их по-прежнему демонстративно игнорировали. Зато в верхах бушевали бури. Британские власти гневно требовали от человечества объединиться и немедленно выкинуть распоясавшихся системщиков, поправших все писанные и неписанные законы, а также любые мыслимые нормы морали из Лондона, угрожая в противном случае. Хм. Содержание самих угроз горек Скипу не сообщил, потому что, когда доходил до этого момента, начинал неудержимо ржать. Он был основным источником информации о том, что отворилось в верхах. Потому что основная часть угроз оброшилась именно на Россию, хотя досталась и Японии. Потому что значительную часть тех пунктов питания, которые кормили лондонцев, развернули именно японцы. Причем быстро. Скип только успел заикнуться, а подобной. Даже не проблеме, а в принципе о мысли, что, мол, блин, жалко лондонцев. Между двух огней оказались. Как император Японии тут же предложил подобное решение. Ну, Может, и не он сам до подобного додумался. Но даже если и так, решение о том, что это надо сделать, принял именно он. Так что японские армейские полевые кухни появились на улицах Лондона на третий день. Сразу после тех, что развернула трапа Скипа. А на четвертый на Скипа вышли корейцы и индонезийцы. Сбежав по лестнице, Скип вышел в дворцовый холл и огляделся. Основные силы трапы дислоцировались в Тауре, а в Букингемском дворце размещался только дежурный караул, одна из групп быстрого реагирования и медперсонал. Ну, последний в первую очередь из Замараны. Ну а его возлюбленная оказалась здесь из-за его слов о том, что она будет лечиться в самом лучшем месте в Лондоне. А также из-за того, что от Лего Ленда до Дворца было более чем в два раза ближе, чем до Таура. Правда, для того, чтобы его слова стали реальностью, пришлось потрудиться. Перебросить в Лондон медиков и немалый объем оборудования. Впрочем, с последним было легче всего — Три фуры с оборудованием проехали через портал на обширную лужайку в парке, раскинувшемся позади Букингемского дворца. А затем все, что требовалось в палате, перетаскали туда в инвентарях. Скип сам помогал с особенно габаритным. Игорь ждал его в холле, прикорнув на легком диванчике с гнутыми ножками. Впрочем, едва только лидер приблизился на пяток шагов, тут же проснулся. «Привет. Давно ждешь?» — Да нет, минут пять. — Как же! — усмехнулся Скип. — Даже задремать успел. — это у меня с армейки! — усмехнулся в ответ Игорь. — Я имею в виду умение спать в любой обстановке и в любых условиях. Можешь не верить, но мы умудрялись спать даже в сто 131-го зилка, мчащегося по раздолбанной грунтовке. Причем в тот момент, когда по кузову скакали ящики с боеприпасами. Скип хмыкнул и, понимающе покачал головой. «Ну, у меня аналогично. Хотя, как ты понимаешь, мои воспоминания не о козове грузовика. С грузовиками в прошлый раз довольно быстро стало все плохо, но спать на голой земле и под проливным дождем приходилось не раз». Игорь притормозил и, бросив в сторону своего шефа пристальный, но понимающий взгляд, медленно кивнул. «Ладно», — вздохнул Скип. «Что там у нас нового плохого случилось?» — Ну, ничего, — усмехнулся бывший ФСБшник. — Все по-старому. По-прежнему требуют немедленно освободить Лондон? Ну да. И категорически отказываются что-либо обсуждать, пока это не будет сделано. — Хм. Ну, пусть их. А с игроками что? Игорь пожал плечами. — Да тоже по-прежнему. Подавляющее большинство выжидают и осторожничают. Безоговорочно поддерживают нас, только японцы. Еще три японских клана прислали заявки на перебазирование. А наши? Наши, по большей части, предпочитают подавать заявки на вступление в нашу трапу. Но я, как ты и распорядился, большую часть пока притормашиваю. Скип кивнул. Трапа последнее время действительно росла какими-то совсем уж невероятными темпами. Буквально вот несколько дней назад они, считая скачком, расширились с пяти человек до почти сотни. А в настоящий момент очередь на вступление увеличилась почти до 10 тысяч, и с этим надо было что-то делать. Идти путем игроков в обычные земные игры, создавая всякие там внутренние и внешние круги, либо дочарние гильдии, можно было очень ограничено, потому что система ничего подобного не предусматривала. Ты мог быть либо членом трапы с полным доступом ко всем ее плюшкам, которых было в принципе не так-то и много, но некоторые из них были весьма существенными, либо нет. Никаких иных вариантов не было. Ее подчиненность одной трапы другой системой никак не была предусмотрена. Все трапы для нее были совершенно равнозначны. И та, которая насчитывала пяток членов, и та, в которой состояла под 10 тысяч. Впрочем, с учетом возможности раскачанных игроков, то, что вторая будет сильнее первой, было отнюдь не фактом. А если взять одну конкретную трапу, то дело обстояло совсем даже наоборот. Нет, никто, конечно, не запрещал ввести некие внешние, несистемные ограничения. Но особенной популярностью они почему-то не пользовались. Возможно, потому, что, в отличие от системных, не давали принявшим их никаких серьезных гарантий. Они вышли из дворца на лужайку, на которой были развернуты несколько пусковых установок зенитно-ракетного комплекса С-400. Его радар вчера закончили монтировать на крыше дворца, перетаскав туда большую часть комплектующих в инвентарях — Кроме того, по углам крышу установили четыре установки «Панцирь-С-2», подняв их туда с помощью мощного крана, а по углам парка — торы. Кроме того, на лужейке были установлены несколько пусковых установок японской системы ПВО средней дальности тип 03 Чусам, а снаружи дворцового ограждения на перекрестках прилегающих улиц были расставлены японские ЖЗСУ — Тип-87 SPAAG, вооруженный мощными 35 миллиметровыми автоматическими пушками, производство знаменитой швейцарской фирмы «Эрликон». Схожим образом был прикрыт и Тауэр. Аналитики посчитали, что опасность нападения тварей на эти объекты в текущих условиях является куда меньшей, нежели опасность нападения людей — несмотря на огромную историческую и культурную ценность обоих объектов. Правящие элиты англосаксов не раз демонстрировали, что если им нужно, они плюют на любые ценности. Что у нас сегодня по плану? Особенных изменений нет, — пожал плечами Игорь. С утра — собеседование с кандидатами, а после обеда — с главами Трап, желающими перебраться в Лондон. Только к японцам добавились еще немец и грек с венгром. О как! И большие у них трапы. Не очень. От семи человек и до двух десятков. А игроки какие? Есть те, что успели прикупить характеристик на первом этапе? Нет, все новенькие. Раскачка у большинства самая простая. Только у немцев пара человек поднимала характеристики с помощью сердец. Остальные просто вкладывали характеристики. Скип резко остановился и развернулся к Игорю. Но и нахрена они здесь нужны? Им же к вратам приближаться нельзя. Для них даже стайны опасный. Чего они к нам рвутся?» Игорь усмехнулся. «Насколько я мог собрать информацию, они изгои. Посрались с влиятельными соседями, не смогли разрулить и теперь вынуждены искать место, где хоть как-то можно качаться, потому что дома их отовсюду гонят санами тряпками. Но ну, а нам они зачем?» «Имидж», — пожал плечами Игорь. «Плюс англичане с американцами очень стараются организовать нам нечто вроде бойкота. Так что чем больше у нас в Лондоне будет трап ни из России с Японией, тем хуже для них». «Блин, все в сраный пиар играете», — вздохнул Скип. «Неужели непонятно, что все это чушь и бред? Твари уже здесь. Вот они, за забором». Он махнул рукой в сторону, с которой донесся с тыла его очередной убиваемой твари. Группы возле врат, меняя одна другую, не прекращали кач ни на минуту. «Вы все письками меряетесь, и щеки друг перед другом надуваете». «Но это не совсем мы», — усмехнулся Игорь. «К тому же ты тоже не до конца прав. Всем уже давно стало очевидно, что надо объединяться». И, как ты знаешь, наше руководство как может старается это продвигать. Просто каждая «траппа», если понимать это понятие максимально широко, то есть вплоть до государств и межгосударственных объединений, пытается вытребовать для себя максимально выгодные условия. И чем она больше и влиятельней, тем более борзо себя ведет. Скип вздохнул. «Как же его достала вся эта политика?» «Взять бы всех этих политиканов да засунуть во врата!» Когда они добрались до комнаты, в которой Игорь оборудовал кабинет лидера траппы, маг уныло вздохнул, уставившись на гору папок, завалившую стол. Пока еще не весь мир, но как минимум наиболее продвинутая его часть, начала постепенно снова переходить на бумажные документы «Оборот». Потому что информация о том, что компам осталось жить максимум 3,5-4 года, уже дошла практически до всех заинтересованных лиц. Другое дело, не все в нее поверили. Но те, кто поверили, начали готовиться уже сейчас. Ну, чтобы успеть наработать привычки у персонала и отработать все сопутствующие технологии. Например, заново спроектировать пневмопочту и восстановить производство комплектующих для нее. Для их трапы все это, конечно, было неактуально, но поскольку большую часть документа оборота взял на себя Игорь, Скипу оставалось только согласиться с тем, как он это спланировал. «Это все надо просмотреть сегодня?» «Желательно. Церемония же уже завтра». Но «Я же все их досье уже смотрел». «Ты смотрел дела кандидатов на приглашение, а это уже дела кандидатов на прием, с результатами тестирований, с выводами психологов, кураторов и медиков, а также с их рекомендациями». «И?» — удивился Скип. «Мне-то зачем их читать? Это ж чистая формальность. Я ж просто им последую, и все. Рекомендуют принять — приму, а нет — нет». Игорь с сожалением посмотрел на него. «Скип, ты собираешься руководить трапой или как?» «В смысле?» «Ну, что для тебя трапа?» «Ну, это моя команда. Повтори еще раз». «Зачем?» Игорь закатил глаза, вздохнул, но затем снова с нажимом произнес. «Повтори еще раз». «Ну, моя команда. Вот именно, твоя». Ни психологов, ни медиков, ни даже кураторов, а твоя. Вот и переставай относиться к ней, как к Ну Но я ж просто... Нет, не просто, совсем не просто. Пойми, из-за своей лени ты прямо выстраиваешь такую систему работы с кадрами, что неминуемо приведет твою трапу к краху. А тебя, с очень большой долей вероятности, гибели. Причем вместе со всеми, кто тебе дорог. Готов потерять их из-за собственной лени? Или тебя случившаяся с Мараной ничему не научила?» Скип тут же подобрался и злоуставился ставился на Игоря. «А при чем тут?» «При том, что к очень близкому тебе человеку подобрался враг и нанес удар. Причем выжила она, несмотря на всю свою раскачку и запредельные параметры, только из-за того, что враг захотел с ней покуражиться, отомстить, сделать больно и понаслаждаться этой болью». Если бы не это, она была мертва еще там, в Африке. А теперь представь себе, что кто-то подобное окажется внутри трапы, да еще и обличен твоим полным доверием. Последствия понятны. И что? То, что я очередной раз пролесну эти слегка пополнившиеся папки, точно защитит нас от подобного? То, что ты озвучил, нет. А вот если ты разовьешь в себе нужное умения работа с документами, с людьми, с информацией в целом, поймешь. Причем не просто согласишься, а именно сам лично поймешь, как выстроить нужную тебе кадровую службу, систему безопасности, контроль за подчиненными, причем в обязательном порядке и даже в первую очередь за мной, потому что меня тоже можно чем-то купить, запугать, шантажировать». Тогда у нашей трапы появится хоть какая-то надежда удержаться». Он вздохнул. «Пойми, Скип, твоя выходка с захватом Лондона вывела нас на такую высоту, что против нас начали работать профессионалы высшей пробы. Я совсем не уверен, что задача сохранить человечеству для противостояния тварям столь высокоуровневых бойцов, как ты или твои ближайшие соратники, стоит у них хотя бы в среднем приоритете». Скип несколько мгновений сверлил Игоря яростным взглядом, а затем сутулился и тяжело вздохнул. Так что последующие семь часов лидер самой сильной трапы планеты был занят тем, что упорно читал папки с личными делами своих будущих соратников и пытался понять, кто из тех, кто так хотел стать ее частью, действительно усилит трапу, а кто наоборот, станет ступенькой в ее разрушении». А когда он, наконец, закончил, в кабинет влетела взъерошенный Игоря. «Президент на линии», — коротко доложил он. Скип скривился. Он, наконец-то, расплевался с бумажными делами и собирался выдвинуться к вратам. И даже не столько, чтобы прокачаться, а чтобы хоть немного привести нервы в порядок, потому что уничтожение отварей сильно способствовало его душевному равновесию. И тут опять задержки. «Что такое случилось-то?» — Не знаю, но просит тебя. — Ладно, сейчас иду. — Ну, что у нас плохого? — хмуро поинтересовался маг, усаживаясь на кресло перед экраном в защищенной комнате. — Ты, похоже, не в духе, Скип, примирительно произнес его собеседник. И магу стало немного стыдно. — Извините, проблем навалилось. — У всех нас сейчас проблем выше крыши, — дипломатично ответил президент. — Так что я тебя вполне понимаю. Но видеть тебя хотел не для того, чтобы посочувствовать. К тебе скоро прибудут гости. — Англичане, что ли? — хмыкнул Скип. — Так добро пожаловать. Давно ждем. Радары на уже крутятся устали. — Да, англичане, но не те, которых ты ждешь. И не столь радикально они к тебе направляются, а вполне себе вежливо на машинах. Короче, к тебе едет личный представитель короля Великобритании Карла Третьего. Кто это будет точно, мы не знаем. Возможно, лорд-председатель совета или лорд-хранитель малой печати. А может, кто-то еще. Скип нахмурился, а затем осторожно уточнил. В смысле? Зачем мне встречаться с представителем короля? Разве он в Англии что-то решает? Президент хмыкнул. Там у них все непросто. В каких-то моментах король действительно ничего не решает, а в каких-то решает все. Но тебе в эти дебри лезть не обязательно. Но если ты сам этого не захочешь». «Вот уж спасибо не надо», — Скипаш руки вскинул, защищаясь. «Ну, я так и думал. Короче, к тебе официально будет обращаться не государство Великобритания, а лично король, как частное лицо». Типа некий богатый йомин, дом которого ты занял, а он хотел бы его вернуть. Потому что он дорог ему как память. Выражение лица и тон собеседника явственно показывал, как именно тот относится к подобному заходу. И он обратился к нам с просьбой поддержать его справедливые требования. Кавычки, в которые собеседник взял свои последние слова, услышал даже скип. «И вы не смогли ему отказать?» — усмехнулся маг. «В столь невинной просьбе? Нет, конечно. Мы же всегда исключительно за мир, добрососедские отношения и справедливость», рассмеялся президент. «И что от меня требуется? Съехать из Букингемского дворца?» «Ни в коем случае», — категорично заявил его собеседник. «Насколько мы здесь смогли предположить, удар по тебе неизбежен, решение уже принято». Единственная цель подобных требований попытаться убрать тебе из ценных исторических зданий, чтобы максимально их сохранить. Ну а если не получится, алягер-кам алягер. что? На войне как на войне перевел президент. Понятно, протянул Скип. Но я, в принципе, и не думал соглашаться. Отлично. Тогда я сейчас к тебе через портал перейдет Сергей Викторович. Он будет присутствовать при вашей встрече и уговаривать тебя съехать. Но я думаю, у тебя не осталось сомнения о том, как следует поступить. Переговорщик от его величества Карла III прибыл ближе к вечеру, так что скип успел до его прибытия сгонять до ближайших врат и срубить немного очков. У врат он обычно работал один, помощники ему не требовались, да и по очкам так выходило куда весомее. Так что, несмотря на ограниченное время, кое-что подзаработать удалось. Когда ему сообщили о том, что гость, то есть, вернее, гостья прибыла, он как раз заканчивал разделку раскачанного ловкача. Так что особенно сильно скип не задержался. Десять минут, и он выдвинулся ко дворцу. А там душ, переодеться в цивиль, то есть, вернее, свеже, потому что они все здесь ходили в гриднях, продвинутым вариантом варианте ратника и воеводой, изготовленным с использованием материалов из тварей и с использованием крафтовых навыков, и спуститься вниз. Игорь встретил его у лестницы, но повел не в уже привычный кабинет, а куда-то в другое крыло. «А куда мы идем?» «На плане это называется комната 1844». «Ее часто использовала для парадных встреч покойная королева», — едва заметно усмехнулся Игорь. Мак удивленно покосился на него, но спустя пару мгновений понимающе кивнул. Игорек сообщил, что на переговоры прибыла лорд-хранитель малой печати, баронесса Саймс Базетион, которая, несомненно, прекрасно знала не только расположение всех значимых помещений Букингемского дворца, но и историю их использования. Так что ее точно должно было покоробить то, что в столь святом месте обосновался некий крайне оборзявший наглец. А еще этот жест должен был показать, что апелляция к исторической ценности данного места ни к чему не приведет. Так что пусть потом и не пытаются переложить ответственность за разрушение собственных исторических ценностей на чужие плечи. Впрочем, о чем это он? Это ж англосаксы. Конечно, они попытаются, а точнее, непременно будут это делать, и со всем возможным упрямством.